81. Скандал, просто скандал, Фарид потрясал газетой. Опубликовать карикатуры на пророка Магомета. Я бы посмотрел, как они своего Иисуса в балетной пачке изобразили бы. Единственный, кто был не в курсе событий, это Катя. Она сидела на стуле, нога на ногу, в мини-юбке, февраль, с загадочной улыбкой. Белокожая блондинка, мусульманская мечта. Карим на нее с порога стойку сделал. Альберта с ней смотрится, как мешок сена рядом с вазой. Не по зубам ему такая. И не то чтобы красиво, но несет себя так, что ей, Веронике, даже подумалось выйти и подкрасить глаза. А то на фоне этой, впрочем, еще кто для кого фон. Кариму было не до Магомета. Он разрабатывал план, как затесаться к гостям в компанию на Сен-Мишель. а поехали вместе на моей машине. Прекрасно знает, что все в его ауди не влезут, сказала, «Езжайте, я с детьми посижу». Интересно, ждал он этой фразы. И тут выступил Альберто, «Я бы тоже остался, мы давно не виделись, поболтаем, да и устал я». Думала Карима щетинеца, на него приступы ревности налетают, как саранча на посевы, в мгновение, но он и ухом не повел. «Катя, позволите вас отвезти?» Понятия не имела, что он владеет такими оборотами, буквально на нет сводящими его самцовое достоинство. И Катья благосклонно кивнула, королевской улыбки не теряя. Снизошла. Они вызвали из детской Танью и отчалили. Фарид тоже ушел с отвращением, бросив оборзевшую газету на журнальный столик. Близнешки влюбились в Альберто в первые же полчаса.